Глава восьмая. Молот и наковальня. Тем вечером погода испортилась. Облака, которые с утра были похожи на невинных кудрявых овечек, потемнели. Издалека доносились раскаты грома. Было невозможно понять, с какой стороны идет звук. Казалось, что гром — просто незримое присутствие в воздухе, а не знак надвигающейся бури. Это ощущение крепло по мере того, как проходили часы, а раскаты не приближались и не прекращались. Мадлен тем вечером отправилась на концерт с какими-то новыми друзьями из Уолнет-Кроссинг. Она не предполагала, что Гур не захочет с ней пойти, поэтому он не чувствовал себя виноватым, оставшись дома работать над очередными фотографиями. Стоило ей уехать, как он обнаружил, что уже сидит перед монитором, уставясь на портрет Питера Поссума Пигерта, пока он успел только открыть фотографию и сохранить ее, как новый проект с остроумным названием «Конец Эдипа». По версии Софокла, Эдип убил человека, оказавшегося его отцом, и женился на женщине, оказавшейся его матерью. Вместе они произвели на свет двух дочерей, отчего на всех обрушились страшные несчастья. Фрейд полагал, что эта история символически отражает период развития психики мальчика, когда он мечтает об исчезновении или смерти своего отца, чтобы безраздельно завладеть вниманием матери. Впрочем, в случае с Питером Посумом Пиггертом речь не шла о каком-то роковом незнании или о символизме происходящего. Отлично понимая, что он делает, Питер в 15 лет убил своего отца и начал жить со своей матерью, которая родила ему двух дочерей. Но история на этом не закончилась. Пятнадцать лет спустя он убил мать в споре из-за дочерей, с которыми он тоже начал жить, когда одной было тринадцать, а другой четырнадцать лет. Когда Гурни взялся за делом, половину миссис Айрис Пигерт как раз обнаружили в Гудзоне. Она была намотана на винт дневного парома. Дело завершилось арестом Питера Пигерта в пустыне штата Юта, в общине мормонов-традиционалистов, куда преступник сбежал, чтобы продолжить сожительство со своими дочерьми. Невзирая на вопиющую безнравственность своих преступлений, Пигерт оказался сдержанным, неразговорчивым персонажем, спокойно отвечавшим на допросах и похожим скорее на мрачного сантехника, чем на убийцу родителей и совратителя дочерей. Гурни смотрел на Пигерта, а Пигерт смотрел на него с экрана. Еще на первом допросе Горни подумал, что главная черта этого человека — жажда власти. Окружавшие его люди, особенно семья, были объектами его власти, и ему было необходимо, чтобы они поступали так, как он считал нужным. Если приходилось кого-то убить, чтобы не потерять власть, ну что ж, он убивал. Секс, как мощная движущая сила в его случае, скорее всего, имел больше отношения к власти. чем к похоти. Пока Гурни искал в невозмутимом лице намек на дьявольскую сущность, порыв ветра подхватил ворох сухой листвы, закружил по террасе. Несколько листьев легонько ударились со стеклянные двери. Их беспокойный шорох и далекие раскаты мешали Гурни сосредоточиться. Он сначала радовался, что на несколько часов остался один и не нужно реагировать на поднятые брови и неприятные вопросы. А можно спокойно поработать над портретом. Но теперь что-то ему не давало покоя. Он смотрел в темные глаза Пиггерта. В них не было глухой ярости, как во взгляде Чарли Мэнсона, названного желтыми газетами королем секса и смерти. Снова зашуршали листья. Снова гром. В лилом небе над холмами полыхнуло. Гурни вспомнил строчку из стихотворных угроз Мялори, которая то и дело всплывала в памяти, а теперь и вовсе привязалась. «Что забрал — отдавай, что творил — получай». Такой ребус было невозможно разгадать. Слова были слишком общими и значили одновременно слишком много и слишком мало, но стишок крутился в голове, и Гурни никак не мог от него избавиться. Он открыл ящик стола и достал записки, которые Мэлори ему оставил. Затем выключил компьютер и отодвинул клавиатуру, чтобы можно было разложить листки на столе в нужном порядке, начиная с первого. «Ты веришь в судьбу?» «Вероятность того, что я встречу тебя снова, была ничтожна. Но встреча случилась. Воспоминания накрыли меня. Как ты говоришь, как двигаешься?»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 Он в очередной раз изучил большой конверт снаружи и внутри, а также лист бумаги, на котором была записка, чтобы убедиться, что нигде нет намека на число 658, чтобы Мелори мог неосознанно его повторить, решив, что сам его выдумал. Но ничего такого не было. Стоило исследовать вопрос поглубже. Однако пока Горни было достаточно того, что автор записки знал, какое число выберет Мелори, не потому, что сам незаметно предложил его. Записка содержала несколько утверждений, которые Гурни выписал в отдельный блокнот. Первое. «Мы были знакомы в прошлом, но я потерял твой след». Второе. «Недавно я вновь тебя встретил». Третье. «Я многое о тебе помню». Четвертое. Я могу доказать, что знаю, что ты скрываешь, запечатав конверт бумажку с числом, которое ты случайным образом загадаешь. Интонация записки была обескураживающе игривой, но заявление, что автор знает какие-то секреты Мелори, подкрепленное требованием денег, было похоже на угрозу. Ты удивлен. Откуда я знаю, что ты загадал число 658? Кто может знать тебя настолько хорошо? «Хочешь получить ответ?» «Тогда сперва ты должен вернуть мне 289 долларов 87 центов, которые были истрачены на то, чтобы найти тебя. Пришли эту сумму по адресу Абонентский ящик девять Вичерли, штат Коннектикут, 61010. Пусть это будут наличные или личный чек на имя Ха Арибда. Раньше меня звали иначе». Помимо необъяснимого предсказания числа, вторая записка вновь делала упор на личное знакомство и упоминала сумму, якобы уплаченную, чтобы найти Мелори. Хотя из первой записки складывалось впечатление, что речь идет про случайную встречу. Сумму, которую следовало вернуть, чтобы автор обнаружил себя. Записка также предоставляла выбор заплатить наличными или чеком. И для чека упоминалось имя Х. а Рибда, с пояснением, почему Мелори и это имя не покажутся знакомым. К этому прилагался адрес абонентского ящика для отправки денег. Все эти факты Горни записал в блокнот, потому что это помогало ему приводить мысли в порядок. Из всего записанного следовало четыре вопроса. Как можно объяснить фокус с числом, если исключить возможность гипноза или ясновидения? Имеет ли какой-то смысл число 289,87, помимо того, что оно заявлено как сумма, потраченная, чтобы найти Мелори? С каким замыслом предоставлялся выбор между наличными и чеком, звучащий как дешевый рекламный ход? И почему имя Арибда кажется гур несмутно знакомым? Он записал эти вопросы в столбик.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 Предстанешь пред судом. Первое, что поразило его, — это резкая смена настроения. Игривый тон первых записок в прозе стал угрожающим уже к первому стиху, откровенно зловещим ко второму, и заговорил об отмщении в третьем. Если оставить в стороне вопрос, насколько велика реальная угроза, послание было таково. Автор, некто Ха Арибда, — Говорил, что намерен поквитаться с мэллори или даже убить его за некий поступок, совершенный с пьяну когда-то в прошлом. Записывая слово «убить» в блокноте, Гурни снова взглянул на первые строчки второго стиха. «Что забрал — отдавай, что творил — получай». Теперь ему стало совершенно ясно, что эти слова означали, и значение их было до ужаса простым. «За жизнь, которую ты отнял, ты заплатишь собственной жизнью. С тобой сделают то, что сделал ты». Его пробила нервная дрожь. Он не знал, явилась ли дрожь для него подтверждением правоты или уверенность в собственной правоте вызвала дрожь, однако сомнений у него не осталось. Впрочем, это не давало ответов на остальные вопросы, а скорее порождало новые и делало поиск ответов более срочным. Была ли угроза убийства, просто угрозой, или декларация о намерениях? Что именно автор хотел сказать строчкой «Я делаю, что сделал»? Сделал ли он уже с кем-то другим то, что теперь собирался повторить с Мелори? Мог ли у Мелори быть подельник, с которым автор уже поквитался? Гурни записал для себя напоминание спросить у Мелори о его друзьях, был ли кто-нибудь убит, подвергался ли угрозам или нападениям. Возможно, далекие вспышки у чернеющих холмов и упрямые раскаты грома вызвали соответствующий настрой. А может быть, Гурни просто устал. Но образ автора записок начал потихоньку проступать из тени. Отстраненный тон, угрозы, аккуратный почерк. Он сталкивался с таким сочетанием прежде, и оно приводило к ужасным последствиям. Он смотрел в окно бывшей кладовой, чувствуя надвигающуюся бурю. Записки со всей очевидностью писал психопат. Психопат, называющий себя ха Арибда. Разумеется, оставалась возможность, что он ошибался. Не в первый раз мимолетное настроение, особенно когда он сидел дома один вечером, создавало в нем уверенность, неподкрепленную фактами. И все же. Что такого в этом имени? Почему что-то шевелилось в закоулках памяти? Он лег спать пораньше, задолго до возвращения Мадлен с концерта, намереваясь первым делом с утра вернуть записки Мелори и уговорить его пойти в полицию. Угроза была слишком явной. Он улегся в постели, но не смог успокоиться. В голове у него безудержно метались мысли, которым не было выхода. Это случалось не впервые. Он объяснял себе, что такова цена вовлеченности, предельной концентрации на задачи. Когда размышления одолевали его в постели, у него был выбор. Либо пролежать часа четыре, пока ум не выдохнется, либо встать и одеться. Несколько минут спустя он уже стоял в патио, в джинсах и старом удобном хлопковом свитере. Полная луна просвечивала сквозь тучи. Амбар было видно почти как днем. Он решил пройтись в том направлении, по дороге, ведущей через луг. За амбаром был пруд. На полпути он остановился и прислушался к звуку машины, едущей со стороны деревни где-то в километре. В этой части Кацкельский гор, где ночами раздавался только вой койотов, машину можно было услышать задолго до ее появления. Вскоре передние фары машины осветили увядающие заросли золотарника на краю луга. Адлен повернула к амбару, остановилась на щебневой дороге и выключила фары. Выбравшись из машины, она медленно направилась к мужу, привыкая к темноте. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. Ее голос звучал мягко и дружелюбно. «Не мог заснуть. Мысли всякие крутятся. Решил пройтись вокруг пруда». «Дождь будет». Раскат в небе словно подтвердил ее замечание. Он кивнул. Мадлен встала рядом с ним на тропинку и сделала глубокий вдох. «Какой запах! Давай прогуляемся!» Она взяла его под руку. Они дошли до пруда, где тропинка расширялась. Где-то в лесу кричала сова. Точнее, это был скрип, который они принимали за крик совы с момента, когда впервые услышали его тем летом, и с тех пор с каждым разом их убежденность в том, что это именно сова, крепла. гурни со своим аналитическим подходом понимал что в этой крепнощей уверенности нет никакой логики однако понимал также что сказать об этом значило огорчить мадлен поэтому он молчал радуясь что знает когда рядом с ней надо промолчать и они дошли до дальней стороны пруда в согласной тишине она была права в воздухе стоял невероятно сладкий запах у них случались такие вечера когда они остро чувствовали нежность друг к другу и были близки, как в первые годы брака, до несчастного случая. Несчастный случай, безликое обобщение, которым он маскировал в памяти то, что произошло на самом деле, чтобы острота конкретики не впивалась в сердце. Несчастный случай, смерть, затмил солнце, превратил их брак в помесь привычки, сотрудничества и долга. И лишь иногда, очень редко, между ними проскальзывала искра, напоминая о том, что было когда-то и что, возможно, еще не было потеряно. «Ты как будто все время с чем-то борешься», — сказала она, сомкнув пальцы на его руке, чуть повыше локтя. И снова она была права. «Как концерт?» — спросил он, наконец. В первом отделении играли барокко, было замечательно. Во втором — двадцатый век, не так интересно. Он хотел что-то сказать о собственной нелюбви к современной музыке, но передумал. чего ты не можешь заснуть?» — спросила она. «Сам не знаю». Он почувствовал ее недоверие. Она отпустила его руку. Что-то плеснулось в пруду недалеко от них. «История Мелори из головы не идет», — признался он. Она промолчала. «Какие-то обрывки мыслей все кружат, кружат, покоя не дают. И толку тоже никакого. Я слишком устал, чтобы выстроить логику». Она снова задумчиво промолчала. «Все время думаю про подпись в записке». «Ха-харибда?» «Откуда ты... ты слышала, как мы об этом говорили?» «У меня отличный слух». «Ну, знаю, но всякий раз удивляюсь». «Может быть, на самом деле это не Ха, Арибда», — сказала она как бы между прочим. Но он отлично знал, что она ничего не говорит просто так. «Что-что?» «Может быть, это не Ха, Арибда». «Что ты имеешь в виду?» «Я сидел на концерте...» Играли какой-то атональный ужас, как будто кто-то из современных композиторов пишет для струнных оркестров, при этом всей душой ненавидя скрипки и виолончели. Это была не музыка, а какой-то жуткий скрип и скрежет. «Да-да», — кивнул он, стараясь не подать виду, что его распирает любопытство. «Я безо всякой видимой причины вспомнила Одиссею». «Древнегреческую? Э, Гомера?» «Да», — ответила она с какой-то хитринкой. гомера возможно мне просто надо было отвлечься от этой какофонии а может кто то из музыкантов был похож на грека но я сидела и думала про Одиссею. и вспомнил ссыла и харибда черт ну конечно же воскликнул горни мне это что то напоминало, но я не мог понять что так что возможно имя ха арибда просто чья то шутка между ссылой и харибдой корабли, которые проплывали между ними, неминуемо шли ко дну. «Пойдем в дом», — предложила Мадлен, — «сейчас будет дождь». Но он уже погрузился в новое размышление. «Идем скорее», — повторила она, — «не то промокнем». Он прошел с ней к машине, и они проехали через луг к дому. «Я вспомнила это выражение», — продолжила она, — «и что оно означает «между молотом и наковальней». «Сыла — это скала, об которую разбивались корабли. Но я не помню, кто такая Харибда. А ты?» «Ох, я помню», — сказал он. «Харибда была водоворотом, олицетворением морской пучины. Если корабль или человек попадал в нее, его засасывало и разрывало на части». Она внимательно посмотрела на него, но он не понял, что означал этот взгляд. Затем, как она и обещала, пошел». Дождь.